Обай продолжал. Потом и меня судьба соединила с нелюбимым человеком. Я стал отцом детей, которые меня радуют, но тоска не покидала моей души. Однажды я увидел Токжан во сне. И как раз тогда, когда я был между явью и сном, я услышал пение, напоминающее пение Токжан, и увидел девушку, похожую на Токжан. Она разбудила меня и утолила мою душу. Она стала моей песней, моей радостью, опорой моей жизни. У нас необычайно красивый ребёнок свидетельство силы нашей любви. Людям кажется, что жить здесь в городе для меня развлечение и удовольствие, они не знают, как тоскую я о ней моей, Айгерим, моей второй топжан. Обей замолчал. Салтанат, бледная и потухшая, молча склонила голову. Они будто обменялись душевной тайной. Дальнейшая беседа была излишней. Салтанат, смелая и прямая, пошла навстречу Абаю прямым и смелым путем, недоступным для многих казахских девушек. Она сама открыла двери его тюрьмы и освободила его, но принять несвободную любовь и делить счастье с другой она не могла. Не мог и Абай, тоскующий по Айгирим, солгать и ответить на чувства Салтанат этой беседой они положили предел взаимной откровенности. Салтанат, овладев собой, подала обою домбру. Спой часами эту песню. Негромко. Только для меня, проговорила она. Абай не заставил ее повторять просьбу. Он пропел в полголоса песню, посвященную Токжан, и потом, не изменяя напеву, перешел на другие слова, искренние, мягкие, сдержанные. Они рождались тут же и говорили о сегодняшнем вечере. Он пел о лице Салтаната, священном лунным светом, о новом чувстве, вспыхнувшем сегодня, оно незабываемо. Долго будет звенеть о нем «Дом Браакына», Душе друга, навеки оставшегося в долгу, не будет знать изменений и бережно сохранит это чувство. Разлука уводит обоих в неизвестность, но и там в памяти ока и останется облик близкого друга, обменявшегося с ним душевной тайной. Свято будет сберегаться эта тайна. Она как драгоценный камень, скрытый в тени как души, и там невидимая никому, никогда не потеряет своей ценности. Простые и звучные стихи вырывались из самой души Абая и летели к Салтанат в задушевном напеве. Ербол, сидя в передней комнате, ожидал какого-либо знака от друга. Услышав пение, он велел Баймагамбету зажечь свет, вошел с лампой в руке в комнату Матиш и окинул обоих любопытным взглядом. Оба и девушка сидели на том же сундуке у окна, где он их оставил, и оба негромко и спокойно пел песню. На лице его не было того выражения, которое хотелось бы видеть Ерболу, нет, Ербол не одобрял их. Он просто был недоволен и даже обижен в своих лучших дружеских чувствах. Как только комната осветилась, вошёл и Баймаганбет, за ним прислуга стали на кровать столк чаю. Скоро вернулся Матиш вместе с матерью Султанат. Вошла и байбише Ченебая. Весь вечер Абай и Ербол пели то поодиночке, то вместе. По просьбе байбише они исполняли самые разнообразные песни. Султанат была сдержанна и неразговорчива. Она внимательно прислушивалась к табакинским напевам, так отличающимся от побережных. Только под конец вечера, когда в комнате остались лишь Ербол и Баймаганбет, она обратилась к Баю, собравшемуся уходить. Незабываемый вечер. Как быстро он пролетел. «В моей душе нет других чувств, кроме благодарности. Вам я всегда догадывалась, что вы совсем не похожи на других. Я нисколько не сожалею о том, что не сбылось. Будьте счастливы. Всю жизнь счастливы». Абая снова поразила ее сила воли и прямота. Он не сказал ни слова в ответ, только наклонил голову и приложил руку к груди, как бы показывая этим едва заметным движением, что ему всё понятно. Салтанат почувствовала, что он не хочет унижать значительность этого вечера ни одним пустым словом. Она кивнула ему, молча отошла к окну и там долго стояла, глядя ему вслед полными слёз глазами. Наступил день отъезды в степь. Всё последнее время Абая ежедневно бывал у Михайлова. Однажды Михайлов встретил его с раскрытой книгой в руке. Поздоровавшись, он взял Абая под руку и увёл в свою комнату. Вот, Кунанбаев, я приготовил для вас книги, сказал он, показывая на груду лежавшую на столе. Тут не только русские писатели. Я подобрал книги по разным отраслям знания. А что именно, Евгений Петрович? И по всеобщей истории, и по истории Европы, и по географии вы непременно должны прочесть их, и как следует усвоить в этом году. Половину нашёл у себя, а остальное лежит у Кузьмеча в Гоголевской библиотеке. Он подобрал их уже по моему списку. Заберите с собой. Да и историей вы как будто и раньше занимались, а? Ведь она мать всех наук. Я читал историю ислама и то, что требует медреса, и что находил со мной, знаете, Евгений Петрович, все, что я считал наукой после встречи с вами, потеряло для меня всякое значение. Теперь я даже не знаю, можно ли назвать историей то, что я читал наукой. «Вы все это развеяли, как дым». «Ну уж и все», — рассмеялся Михайлов. «История ислама, конечно, наука и большая наука, только нужно разбираться, кем и как эта история написана». И Михайлов начал развивать совершенно новую для Абая мысль. Культура народов Востока в течение нескольких веков оказывала большое влияние на мировую науку и способствовала развитию человеческого сознания. Михаилов рассказывал, что между древним, так называемым античным миром и эпохой европейского возрождения лежит несколько сот лет застоя, умственной темноты, которую освещала только культура народов Востока. Она стала связующим звеном в многовековом развитии человеческого ума, внеся в мировую культуру присущие ей своеобразия. Эта беседа особенно обрадовала Абая, И он не мог скрыть этого от Михайлова. Он заговорил откровенно, делясь с ним заветными мыслями, ведь раньше ему всегда казалось, что в сокровищнице человеческой мысли народов Востока со всем богатством их знаний и опыта как-то обстнекум, а Евгений Петрович собрал в одной те сокровище, которые, как думал оба, и противоречат друг другу. «Конечно, так оно и есть. Разве мало в мире людей, которые думают об общем благе, о справедливости, истине и совести? В каждую эпоху у каждого народа были свои ученые и наставники, болевшие душой за счастье всего человечества, хотя они и говорили на разных языках. И не потому ли и они с Евгением Петровичем так быстро поняли друг друга, что оба, каждый по-своему, думали об одном – о человечности?» Может быть, это общее для всех сокровище и помогло так быстро окрепнуть их недавней дружбе, несмотря на то, что один из них уже владеет им, а другой едва успел прикоснуться к этому богатству. Михайлов заговорил опять. Его открытый лоб, вдумчивые, спокойные глаза, густая, темная, тщательно расчесанная борода даже внешне делали его похожим на ученого-исследователя, на мудреца-наставника. Абай так и слушал каждое его слово, как мудрое наставление. Михайлов говорил доступными, понятными для Абая выражениями, но делая смелые и широкие обобщения — Он подтвердил, что всё прочитанное до сих пор Абаем Абыслами относится к исторической науке. Он породил у Абая новые для него мысли о том, что и казахский народ несомненно накопил огромные культурные богатства, ещё неизвестные науки и недооцененные самим Абаем. Михайлов утверждал, что они должны существовать, но пока храниться в самом народе, как золото в недрах земли. После этого разговора Абай ещё сильнее почувствовал, как дорог и близок ему Михайлов. Этот друг должен стать его старшим братом, быть ему ближе, чем кровный родич, и Абай обратился к нему с прощальными словами: "Сегодня я узнал вас глубже, чем раньше. Только теперь я понял ваши неоценимые качества. Раньше я думал, что вы несёте в себе лучшие мысли только русского народа". А я для вас человек со совсем из другого мира, далёкого от вас, неизвестного вам, из чюдых вам пустынных степей, с их непонятными вам мыслями. А вы точно взяли меня за руку, повели на какую-то вершину, показали оттуда стоянки всех народов всех времён, и объяснили мне, что все люди, сородичи, пусть хоть дальние, вы и моё-то быкты не отбросили в сторону от главного пути. Мне радостно слышать это. Я радуюсь. Ика ж жусь. Михайлов Ширакову обнулся и Абняфабае плетинул его к себе. Будем надеяться, что наша дружба принесёт пользу нам обоим, Кунанбаев. Только крепко держите ваши обещания, не забывайте в ауле о библиотеке и о кузмечье, сказал он и сердечно попрощался с Абаем. Перед отъездом Лысовского в степь на выборы Михайлов встретился с ним у адвоката и заговорил об удивительном степните. У Кунанбаева огромное стремление к знанию. Именно так и должен идти к науке молодой народ, искренне, с жаром, с энергией, даже с жадностью. Лосовский несколько охладил его. «Ну, один, но он еще не народ, Евгений Петрович. Народу Кунанбаева еще далеко до того, чтобы понять пользу русской культуры. Он погружен в глубокую вековую спячку, а что касается самого Кунанбаева, это просто свойство молодости. Каждый, становясь взрослым, стремится к знанию». Михайлов не спорил. Он хотел только, чтобы Лосовский ближе познакомился с Абаем и... И прямо высказал это советнику: "У Кунанбаева есть любопытная черта. Он часто говорит о справедливости, о народе и о честном служении ему. Эти мысли крепко засели в нём, а ведь они очень близки русской культуре. Среди степняков я, пожалуй, впервые вижу такого. Конечно, вы знаете киргизскую степь, характер взаимоотношения её населения много лучше меня. И интересно, что вы скажете об этом человеке?" «А меня поражают в нем его гуманистические взгляды. Хотелось бы знать, что выйдет из него с годами». Михайлов никогда не говорил этого самому Абаю, но здесь характеризовал его вполне убежденно. Андреев присоединился к нему и обратился к Лассовскому. «Вот вы всегда говорите, что в большинстве своем выборные киргизские управители тупые неучи, а непонятливые и нечестные... Пусть Кунанбаев укажет вам подходящих людей из своих степнейков, почему бы вам не попробовать провести их на выборах и испытать на деле. Лосовский не возражал, но всё же выразил серьёзные сомнения. Старейшины киргизских родов загадка не только для нас, чиновников управления, но и для самого Кунанбаева. Я совсем не уверен, что его друзья будут сильно отличаться от остальных вряд ли не повернут дело по-новому и дадут верное направление степной жизни. Если киргизская степь бескрайная и загадочная, действительно такая, какой я ее знаю, трудностей и тут будет немало. А опыт, ну что ж, опыт сделать можно. Он иронически усмехнулся и заключил, что и так будем надеяться, что мы с Кунанбаевым годика через два убедимся в успехе нашего опыта. Не скажу, однако, чтобы сам я верил в это. Через несколько дней Лосовский выехал на выборы. Абай с Ерболом двинулись вслед за ним в Гзелмала, отправив Бай Магамбета на Джайляу в аул с известиями о себе. С ним же пошла и подвода, добрая половина которой была завалена книгами, указанными Абаю Михайловым. Лосовский выполнил свое обещание субботно. Всё время выборов в Кызыл-Малинской, Кыныр-Какчинской и Чингисской волостях он держал Абая при себе и везде старался поднять его авторитет перед населением. Их везде принимали с почетом, ставили юрты, резали скот, готовили угощения, и все, кто собрался на выборы, видя Абая постоянно рядом с новым уездным начальником, убеждались, что на этот раз Абай вернулся из города, приобретя еще большее доверие и уважение начальства. Народ попросту считал его советником». На выборах ни в одной из волостей не возникло споров о том, кому быть бием, кому волостныму правителем, кому его заместителем, обое везде предварительно советовался с честными и справедливыми людьми, после этого предлагал Лосовскому того или другого кандидата, и его предложения проходили повсюду. Привыкнув по своему городскому опыту смотреть с недоверием на степных кочевников, Лосовский внимательно приглядывался к Абаю, но тот вызывал в нём только чувство уважения. И за время этой почти месячной поездки Лосовский сблизился с ним. Порой он подшучивал над Абаем: "Беришь ты братишку Нурбаевич, ведь выборы провожу не я, а вы. Я только слушаю ваши советы и утверждаю указанных вами людей". А что, если они, как и все прежние, тоже окажутся взяточниками, насильниками, будут составлять фальшивые приговоры разжигать межродовую вражду? Как вы тогда посмотрите в глаза Михайлову и вашему другу Акбасу? Акбай и так понимал свою огромную ответственность. Не только перед ними, но и перед народом, которому он стремился облегчить жизнь». Аббай добился избрания на должности властных управителей трех молодых людей, о кандидатурах которых никто и не думал, и которые сами не домогались назначения. Для чингисской власти Аббай назвал своего друга, которого еще с самой ранней юности уважал за мягкий характер и человечность. Это был Асселбек, брат Тагжанн. К великой досаде всех Иргизбаевых от старшего их поколения в особенности Аселбек был выбран на должность, на которой так властно хозяиничал Такижан. В Кныр-Кокше Абай не допустил избрания богатого и честолюбивого Абена, стремившегося добиться должности взятками. Вместо него он назвал Асовскому спокойного и понятливого Шымырбая. Волостным управителем Гжилмалинской волости он предложил избрать своего младшего брата Исхака. Обаи видел в нём своего единомышленника. Исхак был сыном Кунанбая Атожан, но Кунанбай в малолетство растил его у Кунке вместе с Кудайберды. Долгое время Исхак находился под влиянием Такежана. Но в последние годы сблизился с Абаем, признав в нём справедливого старшего брата, искреннего друга, я Абай остановил на нём свой выбор, надеясь найти в нём верную опору. Так закончилась начавшаяся в Ералы борьба Абая с властями. Народ считал, что в борьбе этой победил Абай, И имя его получило в степи ещё большую известность.